Кто есть, люди? Теперь пришла пора задавать следующие вопросы. Первым напрашивается вопрос. С чего же тогда начался человек? Кто, как и зачем его создал? Для начала давайте определимся, что и как будем называть. Это необходимо по двум причинам. Во-первых, надо определиться в понятиях, чтобы не путаться в простых вещах. когда речь идет о весьма сложных вопросах. Во-вторых, имеется масса литературы на эти темы, и каждый автор дает свои названия и определения. Каждый человек считает себя личностью. Большая буква здесь только как у термина. Чем же определяется личность? В данном понимании индивидуальностью, то есть своим отличием от других себе подобных. Это Внешний вид и манеры, характер, темперамент и жизненный опыт и еще некоторые особенности. Согласимся и примем во внимание. Можно применить и термин «индивидуальность», он не хуже. Личность, индивидуальность смертна, и ей приходит когда-то конец. Что же такое то вечное, которое живет и без тела, И какое оно имеет отношение к нашей личности? Назовем это сущностью. Сущность вечна. Она по всем своим многочисленным воплощениям в плотном мире несет свои черты. Ее в литературе называют по-разному. Где-то эго, где-то я. Не суть. Мы назвали это сущностью. Она является стержнем нашей личности. Вернее, наших личностей во всех воплощениях. Меняется ли сущность в процессе реинкарнаций? Безусловно, жизненный опыт личностей меняет сущность, духовно ее развивает, продвигает по пути эволюции к божественной цели ее существования. Гейтоовой и создана сущность, значит это, что у нее было начало. Кем же и из чего она создана? В божественной иерархии есть очень высокие духовные сущности. Боги, творцы. Они и создают наши сущности и выпускают их в жизнь. Причем каждой сущности они задают вечное содержание программы. Сразу соглашусь с возражением, что не может быть вечным то, что имело начало. Раз было начало, значит будет и конец. А основой же, из которой производится сущность, является Манада. Манада есть творение Отца Всего, Абсолюта, Бога. Той самой высшей абсолютной инстанции, постичь которую невозможно. И назвать ее мы не имеем другого слова, как Бог. Бог есть управляющий принцип мироздания. В Апанишадах есть такая фраза. Как можно познать того, кто творит знания? Монада является индивидуальной, мельчайшей частицей Бога. А может быть, точнее сказать, как любое материальное творение, суть не часть божества, а одно из его следствий. Цель его жертвенного дробления себя на бесконечное множество монад нам не может быть понятна, но то, что они должны, пройдя эволюцию, воссоединиться в нем, известно. Вот тут-то и можно говорить о вечности существования. В нужный момент Бог-Творец отдельной локальной вселенной посылает монады в жизнь, создавая из них сущности, тем самым проявляя через свою волю божественный план. Сущности не обязательно становятся людьми. Это и группы, или виды животных, которые едины в сущности. Это и минеральные скопления. В сущности это и планеты, и звезды. Все живое, и это все имеет тонкую разумную структуру и в основе сущность. Следовательно, все звезды, планеты, другие космические объекты, живущие на них растения, животные, Люди и богочеловеки созданы на основе однотипных монад, а следовательно, родственны. Правда. Монады есть богорожденные и богосотворенные. Есть все-таки и в них различия. Из богорожденных монад произошли самые приближенные к богу сущности, например, боги-творцы или хозяева вселенных. У нашей вселенной хозяин ее создатель. Христос. Уже сказано, человек – существо космическое. Но в данном контексте речь идет о сущности. Когда мы говорим о личности, она принадлежит той планете или той цивилизации, в которой родилась. И чаще всего она рождается в этой системе, на этой своей родине не один раз. Она проходит круг реинкарнации в этом мире. Это как правило. Но нет правил, без исключения какова продолжительность по времени такого цикла реинкарнации имеются сведения полученные контактёрами что личности и сущности принадлежащие сегодня к нашему миру проходят цикл из 14-15 рождений на земле за 8-10 тысяч лет также известно что некоторые сущности непосредственно перед этим прошли циклы реинкарнации в других звездных системах, в других цивилизациях. И там это количество инкарнаций было другим, и продолжительность циклов тоже иной. К тому же между циклами реинкарнации или их цепочкой в различных мирах мог быть довольно продолжительный период латентного ожидания в бестелесном состоянии. Этот период может продолжаться миллионы лет. Но известно, что исключения всегда подтверждают правила. Есть еще масса вариантов другого сценария развития. Бывают единичные рождения в цепи реинкарнации в других мирах. Бывают изменения, о которых уже говорилось в связи с гибелью в бою. Правда, сама гибель в какой-то степени уже тоже запрограммирована. Бывают и еще разные варианты. О некоторых мы и поговорим. Руководят нашими судьбами так называемые кармические иерархи. Это очень высокие сущности, работа которых столь сложна и кропотлива, что мы и представить себе не можем. Достаточно сказать, что перед тем, как отправить сущность в новое рождение, его судьба в следующей жизни просчитывается и планируется. При этом необходимо учесть все наши кармические связи в предыдущих жизнях. Все наши долги перед собой, другими людьми, обществом и природой анализируются. Весь наш жизненный путь просматривается и планируется наша дальнейшая дорога к духовному совершенству. Никаким земным компьютером это не под силу. И это делается для каждого из нас при каждом рождении. Итак, Сущность наша странствует по мирам и планетам, соответственно своей судьбе или тому плану Бога Творца, который Он для нас приготовил. Надо думать, что этот план имеет какую-то общую цель и направленность. Значит, наши странствия тоже идут по этому плану. Поскольку наше развитие имеет определенные рамки свободы или права выбора, Наше продвижение по пути с судьбой, начертанному во многом, зависит от нас самих. Для этого существует закон кармы. Следовательно, и наши пути от нас самих зависят во многом. Тогда переход в более высокоразвитый мир – это продвижение в положительном направлении и даже можно считать заслуженное поощрение. А если перемещение в менее развитую цивилизацию? Бывает такое или нет? Бывает. Возможно, что и как наказание за провинности бывает. Но есть еще одна особенность у космически развитых сущностей. Уже было упомянуто о жертвенности Бога, когда Он создал монады. Может быть, вы и не обратили внимание на эту фразу, а это очень важно. Высокоразвитая сущность не боится опуститься для помощи и поддержки тем, кто в этом нуждается. Это правило и добрая воля тех, кто вырос и живет по космическому закону любви. Высокие правители наших систем следят за развитием человеческих сообществ и оказывают помощь в развитии молодым сообществам. А молодость не всегда есть общее время жизни человечества. Меняются этапы его развития, меняются расы, приходят на смену старому новые, более совершенные люди, но они проходят свой путь, в основном с нуля. В этом есть смысл – не принимать как эстафету у старой расы ее ошибок. В этот начальный период и приходит та помощь от высоких сущностей в виде переселенцев из других миров с определенной программой. Чаще всего они приносят Простейшие навыки, дающие возможность молодому человечеству не погибнуть в самом младенческом возрасте и подталкивающие его к развитию заложенных в него творческих способностей. Это такие навыки, как пользование огнем, некоторыми орудиями труда, организация более приемлемой формы жизни и защиты от опасностей и другое. Такие пришельцы становились вождями племен где-то духовными наставниками или просто шаманами. Они знали свое происхождение и задачу и передавали эти знания своим детям, которые несли их из поколения в поколение. Переселенцы-помощники приходят из различных миров и цивилизаций. В основном на Землю попадают наставники из цивилизаций Сиюса, Ориона, Лебедя, Дессы, Плеяд и еще нескольких старших человечеств. Еще раз напоминаю, что эти переселения происходят по воле высших сущностей. Добровольцев приглашают для такой работы из сущностей в период их пребывания в тонких мирах. Так со всех сторон проще и надежнее. Проблема в этом случае для выбора дальнейшего жизненного пути – У этих сущностей присутствуют и немалые. В основном это сущности, уже заканчивающие очередной круг реинкарнации в своем мире. Находясь в тонком мире, они знают все о себе и могут выбирать некоторые варианты предстоящего развития. То есть у них тоже есть определенное право выбора или степень свободы. Им же предлагается спуститься на и начать целый круг или цикл реинкарнации на уровне ниже, чем их предыдущее развитие. Видимо, такие жертвы, соответственно, оцениваются, надо полагать, кармическими иерархами. В периоды переходных моментов приходят большие группы. Иногда это тысячи наставников новых людей планеты. В процессе развития общества Такими пришельцами являются отдельные выдающиеся личности. Это развитые, достигшие больших высот сущности, которые как бы уже живут по индивидуальному плану вот такой помощи. Такой путь обмена сущностями между мирами достаточно распространен. И это еще раз подтверждает наше единство со всеми человечествами Вселенной. Способ перемещения из одной системы в другую прост в объяснении. Энергетические составляющие сущности сворачиваются в бесконечно малую точку и мгновенно переносятся в нужное место. Там они также разворачиваются. Там – это в информационно-энергетическом пространстве система адресата. Дальше – подготовка и обрастание местной биологии. и материализация в теле взрослого человека этой планеты. Дальше все еще проще. Видите, как все просто? Выше мы говорили о том, что космические народы в проявленном виде осваивают другие миры, общаются с собой подобными, даже смешиваются между собой, образуя целые расы. Возникает вопрос – Зачем нашим руководителям надо допускать такие процессы, если они сами делают все, что требуется в рамках эволюции? Казалось бы, что надо человеку в космосе, если воля Творца дала ему общение в более легкой и надежной форме? Вот тут-то и выплывает на поверхность суть человеческого развития. В рамках своей свободы развития человек хочет познавать мир его окружающий. И пусть он стремится к невозможному, пока иначе оно и не станет никогда возможным. А приходит время, появляются возможности. Мы уже говорили, что выход в космос дается только высокоразвитым человечеством. Начинается это с высокого уровня интеллектуального развития. Это совсем не обязательно тот путь, который знаком нам, но всегда этот путь прокладывает научная мысль, и она основывается на знаниях. И еще очень важен фактор духовного развития. Давайте проанализируем наш космический опыт, опыт Землян. Мы уже громко говорим о космосе и работе в нем. Со дня запуска первого спутника прошло 40 лет. Далеко ли мы ушли от того достижения? Далеко. Люди побывали на Луне и постоянно работают на космической станции. Луна – это далеко. 380 тысяч километров. А станции? Они летают на высоте 300-400 километров над Землей. Это чуть дальше плотных слоев атмосферы. Ее толщина порядка 2000 километров. Так где же... нашей станции. Не так уж далеко мы отошли от нашей родной планеты, а точнее совсем не ушли. Планируются полеты на Марс, поскольку он ближе всех планет к нам. Лететь до этого ближайшего соседа полгода. Так это еще не космос. Мы же говорили, что мы живем практически на Солнце. Ладно. Пройдет время. Еще век. Другой. Техника позволит развивать большие скорости, летать дальше и быстрее. Но мы же с вами знаем из физики, что с увеличением скорости на человека действуют перегрузки, и их увеличение вряд ли можно побороть какими-нибудь тренировками или еще чем-нибудь. Значит, есть для человека предел данной природы, чтобы не вылезал за рамки допустимого. А до чего же нас не допускают? или от чего нас оберегают. Может быть, не совсем подходящий, например, скажем, яблоко. Пока не созрело, его очень трудно оторвать от ветки. Да и кислое оно. Когда созрело, чуть потянул и оно уже в руке. А не потянул, само упадет. Вот и мы так. Созреем, полетим. Не полетим сами, придут и поведут. Но в космос на железных кораблях не поедешь. Тут нужны другие умения и знания. И они появятся, когда созреем. Вернее так, тогда созреем. Способов перемещения по Вселенной несколько. Но самый простой тот, о котором говорилось выше. Человек космический – это та его стадия, когда плотное тело не является его атрибутом. Мы же знаем что оно временное наше убежище в жизни правда намного ближе к телу чем одежда но все же его можно менять даже в процессе проявленной жизни мы привязаны к своему телу памятью ушло тело ушла в небытие память на этом этапе нашего развития это так мы как правило не можем вспомнить ничего из прошлых жизней но это не значит что память Это все выкинуло. Сейчас нам это, видимо, не нужно. Придет время, это может и измениться. Мы уже не будем так держаться за наше тело. Вот это и даст возможность осваивать космос. Набирать качественно новый опыт, который нужен тому нашему началу, который должна набрать и сохранить сущность. Поторопимся и в космос.